Событие 53. Добро должно быть с кулаками, если у него нет более современного оружия. Валерий Серегин. Мазилы Агонору было шутка. Это же корабль и огромные, почти неуправляемые орудия на качающейся палубе. Пойдет в момент бабаха корабль вниз, пусть всего на пару десятков сантиметров. Но из-за расстояния в пять кабельтовых эти дециметры превратятся в десятки метров перелета или недолета. Четыре фунтовых орудия и две 10-дюймовые пушки с четырех из пяти кораблей эскадры послали под чудовищный грохот и не менее чудовищную серную вонь сгоревшего пороха бомбы в английский пароход. Как с такой целкостью на войну идти? Все же пробурчал Сашка себе под нос, хоть и понимал, что залп пристрелочный. Бабах! Две бомбы взметнули столбы воды перед циклопом, остальные позади, и только одна попала. Правда, не туда, куда ее послали, а совсем уж далеко перелетела через колесный двухмачтовый фрегат и врезалась в небольшой шлюп за ним. Так врезалась на излете и попала, видимо, прямо по ватерлинии, так как кораблик стал крениться прямо на глазах. Ну, бомба в 10 дюймов при правильно вкрученном взрывателе может дыру в борту проделать больше метра в диаметре. При этом сила взрыва и осколки могут повредить перегородки в трюме, если они есть на древней посудине. «Продолжить огонь из крупнокалиберных орудий!» – по привычке прокричал Виктор Германович и помотал головой. «Ага, кто же его услышит на тех фрегатах?» Да и свои могут не услышать, так как циклоп тоже решил в войнушке принять участие. Шесть орудий правого борта окутались дымами и через три секунды донесся ракочущий бас. Так себе залп. Три ядра у англичан ушли с недолетом, одно шмякнулось в воду между Леандром и Тринкомали, а два перелетели над проворным и тоже пошли рыб пугать. И ни одного взрыва, то есть англичане стреляют по ним чугунными шариками. «Ох, не ту страну назвали Гондурасом. Владыки морей. Воевать же собрались. Еще бы из рогаток пульнули». «Бабах!» «Вот другое дело. Теперь из шести выпущенных бомб мимо пролетели не пять, а четыре. Одна бомба врезалась в нос парового фрегата, почти в бушприт циклопа, и это, судя по всему, была десятидюймовая с высоколетящего. у нагло бушприт оторвало полностью, и в носу огромная дыра образовалась. Жаль, толку от нее никакой. Хотя нет. Силой взрыва опрокинуло орудие на баке. Вторая бомба врезалась в борт и тоже дыру проделала приличную, но опять выше в этой линии. «Тудух!» — это пять теперь орудий с «Циклопа» ответили. То ли удар в бушприт чуть довернул корабль, то ли машинная команда, удерживающая высоко летящие на месте... дала чуть сильнее, чем малой назад, но все ядра противника отметились фонтанчиками перед носом фрегата. Корабль качнула. Это снова 10-дюймовка с носа отправила бомбу в англичанина. Сашка перед боем передал на корабли своей эскадры, чтобы мелочь всякая, а именно 32-фунтовое орудие, не стреляли. Будут только сбивать прицел большим орудием. Ну и хотелось, чтобы артиллеристы именно с этих монстров опыта понабрались. А то орудие-то захватили, а стрелять из таких дур толком и не умеют. Бабах! И остальные три корабля послали подарки. Вот, вот как надо стрелять. Красиво. Одна из бомб врезалась в ходовое колесо и превратила его в горизонтальный фонтан. Только вместо воды деревяшки и железки всякие летят. Еще одна угодила в дыру, что была вместо бушприта. Там внутри ухнула и через пару секунд ухнула второй раз. А потом палуба вспучилась и взорвавшийся котел вынес содержимое трюма наружу. Бабах! А это порох. Миг и вместо одного из первых в мире паровых фрегатов только осыпающиеся вниз обломки. Есть золотой выстрел. «Перенести огонь на шлюп!» И действительно, прятавшийся за большим дядькой кораблик не утонул. Он прилично набрал уже воды и осел, но на борт не завалился. И с него тут же улетело по высоколетящему три ядра. Ну, по крайней мере, три дымка вспухли на палубе. Мелочь, какие-нибудь двенадцатифунтовки. Одно ядро даже долетело и брызнуло щепками от борта. Ответный залп прекратил агонию британского варяга. Ну как же, один решил биться с пятью монстрами. Сильные ягодицы у капитана. В шлюп попало три бомбы из шести, но этого хватило с лихвой. Вывернула и завалила гротмачту. А два ядра с начинкой из пороха попали в борт, и вдобавок к уже имеющейся дыре появились две новые, и обе на уровне ватерлинии. Стрелять со смельчака прекратили и принялись спускать шлюпки. Продолжаем огонь. Сашка перевел взгляд на шхуну. Она тоже стреляла все это время по первому в кельваторной колонне проворному. Но мелкие пушки, наверное, шестифунтовые, не могли даже борт пробить. «Предложите флажковой азбуке им сдаться». Нет, не захотели. Пришлось потратить три бомбы. Игрушка двух попаданий не перенесла и завалилась через пять минут на борт. «Вот именно это бы случилось с Черноморским флотом, вздумаю он принять бой». На кораблях только внизу орудия приличного калибра, а на верхних палубах вот такие пушечки, не причиняющие вреда своими ядрами противнику. Иван рассказывал, что один из кораблей противника, кажется, французский корабль, перестреливаясь с батареи на фортах Севастополя, получил больше сотни попаданий, прежде чем вышел из боя. Не потонул, не взорвался, просто вышел из боя. «Приготовиться открыть огонь по форту». Только предложите и им сначала сдаться. Может, там, кроме смелых, и умные есть. Командора Амани не нашли. Очевидно, потонул вместе с циклопом. Жаль, такая классная авантюра по запугиванию Лондона колдовством теперь не получится.